глава 14 Ну ты дора, Зина зло сказал отец. Они с алексеем не сговариваясь одновременно встали, чтобы проверить шашлыки. Я же хотела подбодрить Алину и еще раз с ней поговорить. Тётя Зина осталась на растерзании мамы и ее подруг. Я нашла сестру все у того же комода. Они с мамой в этом плане были похожи. В трудные времена искали силы в фотографиях, которые были сделаны в самые радостные моменты жизни. «Я недавно доставала платье. Представляешь, я смогла его натянуть только на одну ногу», сказала сестра, смахивая слезинку щеки. В ее руках была фотография со свадьбы, где она красовалась в платье русалки с длинной до пола фате. «Алина, я старалась говорить как можно мягче». Ты еще тогда, чтобы в нем хорошо смотреться, полгода на диете сидела. Уверена, если его сейчас примерят Вика или Таня, оно и им будет мало. И все же я разжарела, вздохнула Алина, положив рамку фотографии вниз. Мы все не идеальны, вот только не надо начинать. От тебя это звучит как издевка, разозлилась Алина. Мы с Алексеем расставались на пару месяцев. Я даже в другой город переехала. Вывернула я свое грязное белье. Мне казалось, что так получится наладить контакт с сестрой. Серьезно? Глаза Алины округлились. Да. Я рада, что мы это преодолели. Вы всегда оказались такой идеальной парой. То же самое я думала и о тебе с Кириллом. Вот тебе еще одна новость. Возвращаюсь я, значит, домой, а там мадам 30 лет меряет мое платье. Оказывается, Алексей дом работницу нанял, пока я в отъезде была. И я не знаю, как от нее избавиться. Ну, дела. Ага, Алина. Так что по собственному опыту говорю: оставишь мужика, оглянуться не успеешь, как около него уже какая-то баба вьется сто раз подумай, прежде чем Кирилла бросать. Сестра пригоренилась и снова взяла в руки рамку с фотографией со свадьбы. Когда вы в последний раз с Кириллом куда-то выбирались? Спросила я и Алина подвисла, пытаясь припомнить. Я сама за тебя отвечу: наверняка до появления девчонок. Прежде чем рубить с плеча, может быть, попробуете все же сохранить брак. В отпуск, к примеру, вдвоем съездите. М -м? Но куда теть пацанок? Вик Таней мы возьмем на себя. Живут у меня с Алексеем. Мама, если что, подстрахует. За неделю-две ничего страшного не случится. А вы как следует отдохнете? Как же они будут добираться до школы? Мы на машине повозим. Опять же, это не навсегда, только пока вы в отпуске». «Ну, не знаю. Алина, только представь. Море, пляж, ласкающий ветерок. Никакой готовки, уборки и работы. Хочешь, проведи его с Кириллом. Хочешь, живите в разных номерах и встречайтесь только за шведским столом». У Алинки загорелся взгляд. Как любая мама, она любила и переживала за своих детей и как любая мама хотела от них отдохнуть. «Смотри, ты сама предложила», — улыбнулась Алина, и мы вдвоем вернулись к беседке. Осталось только обрадовать Алексея. Новость о том, что скоро нам свалится на голову два подростка, я приберегла на потом. Тут нужно было тонко подобрать момент, чтобы и мнение его уточнить, и перед фактом поставить. День рождения подошел к концу. Тетя Зина, слава богу, притихла и больше никого не трогала. Уехала она, кстати, одной из первых. Проводив последних гостей, мы убрались в доме и тоже стали собираться в путь. «Не волнуйся, мам, за Алинку. Всё наладится!» Прошептала я на прощание и крепко ее обняла. В понедельник утром мне безумно хотелось поспать подольше, но от одной мысли, что Алексей останется наедине с Марьяной, сон как рукой сняло. Пока муж был в душе, я спустилась вниз. Слюнявые взгляды домработницы уже начинали меня откровенно подбешивать. Что творилось у нее в голове, для меня было загадкой. Конечно, я и ранее замечала, что при Алексею прекрасной половины человечества ехала крыша, но Марьяна била все рекорды. Я остановилась в дверях, наблюдая за занозой на поверхности моей личной жизни. Вынуждена была признать, Марьяна перешла в наступление. В красной обтягивающей кофточке с глубоким декольте Она выставила все свои прелести на показ. Я была разочарована. Даже у секретарша Алексея, которых я немало повидала за годы семейной жизни, была более изощренная фантазия. Доброе утро, Марьяна, поздоровалась я, и с удовлетворением отметила, что домработница вздрогнула от неожиданности. Нужно срочно погладить белую рубашку для Алексея. Она висит в гардеробной. Я еще в пятницу все погладила, девушка вздернула подбородок. Жаль, за выходные они помялись. Ну же, Марьяна, время тикает. За завтрак не волнуйтесь, мы сами справимся. Она недовольно поджала губы, но все же пошла выполнять моё поручение. Когда Алексей спустился, я поставила перед ним чашку ароматного кофе и приготовилась. Вот он, идеальный момент рассказать о девочках. Лёша, тут такое дело. Чашка кофе замерла на полпути. Его взгляд сразу стал сосредоточенным и серьёзным. Муж напрягся. «А вдруг он разозлится, и шаткому семейному счастью придёт конец?» — подумала я. «Я тебя люблю». Решение изменить конец фразы было принято молниеносно. Возможно, стоит попытать удачу вечером после работы. Или даже после ужина. Когда он расслабится и не будет готов к контраргументам. «Ты что-то задумала», — констатировал Алексей. «Нет, с чего ты взял?» Я наивно похлопала глазами. «Как тебе запеканка?» «Вкусно». Сама на тарелочку положила. Пошутила я. Кажется, и то, что Марьяна нам готовила, меня тоже стало выводить из себя. Как только дверь за Алексеем закрылась, она появилась с его рубашкой на вешалке. «Я приготовила». «Отличная работа», — похвалила я домработницу. Но Алексей в последний момент передумал и надел другую. Она снова недовольно поджала губы, но промолчала. Нейтралитет в отсутствии Алексея продолжался. Я уединилась в кабинете, чтобы поработать, и вышла из своего укрытия только к обеду. Марьяна где-то притихла. «Не к добру», — подумалась мне. Взяв яблоко, я пошла на поиски своей бок Нашлась она в подвале. Стоя около стиральной машинки, Марьяна уткнулась лицом в рубашку Алексея. От подобной наглости я выронила огрызок, и он шлепнулся на пол. Застигнутая врасплох, Марьяна хватала ртом воздух. Я просто проверяла, чистая она или нет. Марьяна, вы в своем уме? взвелась я. Это уже ни в какие ворота не лезет. У вас вообще хотя бы элементарное чувство собственного достоинства есть? Ее губы задрожали, на глазах выступили слезы. Перед мужчиной такое представление, может быть, и прокатило бы. Значит, так. Я жду, что сегодня до конца дня вы сообщите Алексею о своем уходе. Отчеканила я. «А не то что?» Спросила Марьяна, снова задрав подбородок. От слез не осталось и следа. Бровки сошлись в переносице, взгляд прямой решительный. Проигнорировать это я не могла. «Увидишь», — ответила я и пошла обратно в кабинет. Поведение Марьяны перешло всякие границы. Я зло наматывала круги в кабинете, пытаясь придумать самые страшные пытки для нахалки. В моем воображении присутствовали раскаленные котлы, щипцы и пентакли. Наличие познаний в последнем меня немного удивило. Вечером стало ясно, что Марьяна не собирается уходить. Она была непрошибаема, и я четко видела. все ее поведение — ничто иное, как объявление войны. «Ксюша, все в порядке?» спросил Алексей. Я так задумалась, что пропустила его приход. Впрочем, Марьяна его уже встретила хлебом, солью и красной дорожкой. Да, милый. Я обворожительно улыбнулась и подошла к нему, чтобы обнять. Мне сегодня тебя так не хватало. Как прошел твой день? Хорошо. Алексей вздрогнул от прикосновения моих губ к шее. Алексей Юрьевич, там уже насты. Марьяна замерла на полуслове. Открывшаяся ей картина неоднозначно намекала, что ужин мы собираемся отложить. «Спасибо. Сегодня можете уйти пораньше». Взяв меня на руки, Алексей картинно прошел на второй этаж. Обвив его шею руками, я посмотрела из-за плеча и злорадно улыбнулась. Марьяна бросила мне злой взгляд и поспешила удалиться. «Спасибо» поблагодарила я когда алексей поставил меня на ноги всегда пожалуйста Он не отрывая взгляда ослабил галстук и медленно стал расстегивать пуговицы рубашки а мы ужинать не пойдем я почувствовала себя кроликом оказавшимся в берлоге у медведя Пойдем, но позже сверкнув глазами сказал алексей хотела представление, отрабатывая его до конца Ого как мы заговорили. Рассмеялась я и хотела уйти, но оказалась в кольце его рук. В следующий раз, прежде чем меня дразнить, подумай о том, как все закончится. Его губы жадно впились в мой рот. Последние несколько пуговиц рубашки полетели на пол. Я потянулась к ремню, когда снизу послышался звонок в дверь. «Кто это?» — спросил Алексей, переводя дыхание. «Не знаю». Звонок раздался настойчивее. Выругавшись. Алексей застегнул обратно рубашку на уцелевшие пуговицы и пошел открывать дверь. «Привет, Лёш, а я девочек привезла. Не представляешь, как мы с Кириллом благодарны, что вы вызвались нам помочь», щебетала Алина, заталкивая в дом Вику с Таней. «Мы купили горящий тур на 12 дней, завтра утром уже вылет. Девочки, в принципе, самостоятельные, свое расписание вам подскажут. Ксюша, привет!» Я спустилась вниз. Алексей все это время стоявший молча перевел взгляд на меня. «Привет, Алин». Я неуверенно улыбнулась. Ну все, меня такси обратно ждет. Таня, гитару взяла? Да, мамуль, отозвалась девочка. Ладно, мои крошки, ведите себя хорошо. Она поцеловала девочек на прощание и убежала так же неожиданно, как и появилась, словно боясь, что мы с Алексеем передумаем. Дядь Лёш, у вас пуговицы оторвались, заметила Вика. Ксюша, можно тебя на минутку? Ласково спросил Алексей. Конечно, только девочкам покажу их комнаты. Я искала любой повод, чтобы отложить разговор с мужем. «Мне еще домашку дело для музыкалки», — сказала Таня. «Куда можно гитару поставить?» «В кабинете. Думаю, тебе будет лучше всего», — ответила я, так как эта комната была дальше всех от нашей с Алексеем спальни. «Танька! Тут ванна, джакузи!» — закричала Вика, уже успевшая исследовать первый этаж. Взвизгнув, Таня спихнула гитару Алексею и помчалась на зов сестры. Алексей все так же неотрывно смотрел на меня, и я виновато улыбалась. «Я вот хотела спросить, не против ли ты, что девочки у нас пару... несколько дней погостят?» «Я только за. Спасибо, что спросила», — с сарказмом заметил Алексей. Позже вечером мы лежали в своей спальне и слушали, как Таня готовится к уроку. В какой-то момент происходил затык, она сбивалась и начинала сначала мучить инструмент. «Знаешь, Ксюша...» Начинать родительский опыт с двух подростков — не самая лучшая идея. Не удержался Алексей и отложил документы в сторону. Я хотела помочь сестре. А я хотел бы заранее купить беруши. Крыть было нечем. От пары берушей в данный момент не отказалась бы и я сама. Утро началось с того, что все проспали. Бедная Марьяна забилась в угол на кухне, пока я с девчонками носилась по дому в попытке собраться в школу. Алексей, помятый и сонный, взял термос с кофе и тихо покинул дурдом, махнув мне на прощание уже из машины. «Вика, мы опаздываем!» — крикнула Таня, высунувшись из окна машины. «По дороге накрасишься!» «Нет, я буду похожа на енота!» — крикнула из дома Вика. Ни первую, ни вторую не смущала закрытая дверь и перелаивание соседских собак. Кое-как я отвезла их в школу. Когда два пубертантных урагана скрылись за воротами, В машине воцарилась тишина и покой. Мне срочно нужен был кофе. И плевать, что беременным вроде как его нельзя.